Чистота шага. Каденс. Принято брать за идеал бега частоту шагов 180 в минуту или 90 шагов одной ногой в минуту. Это помогает сделать бег экономичнее и формирует правильную технику бега. И практически все бегуны уверены, что это так, и принимают это за основу. Я думал так же и был уверен так же, как некоторые люди уверены в том, что бокал вина полезен для здоровья. То есть не было никаких сомнений, что каденс должен быть именно высоким. Об этом кричали видеоролики в интернете, об этом писались целые статьи, и я читал об этом в книгах. Я ни разу не видел, чтобы хоть кто-то в этом усомнился. Тем более об этом упоминали именитые тренеры, такие как Джо Фрил. Около года я тренировал эти 180 шагов в минуту. Я использовал метроном на часах или просто отслеживал частоту во время пробежек по показаниям беговых часов. Опять же, непрерывно смотря в них. Однако все оказалось немного не так. Когда мой тренер увидел, как я бегаю, то он спросил, почему я так часто перебираю ногами. Буквально его слова звучали так «Что ты творишь?» ты бегаешь как инвалид». На что я с уверенностью заявил, что так и нужно бегать марафонцам, и это повышает экономичность бега. Я был уверен, что тренер поддержит меня в этом или даст какой-то совет. Однако меня поразили его слова. Тренер сказал фразу, которая в итоге поменяла мое восприятие бега и мою технику, и мои результаты. «Перед тем, как учиться чистоте шагов, ты должен научиться бегать длиннее». Твой шаг должен быть длинным. Когда ты бежишь мелким шагом, то ты не тренируешь силу отталкивания, а просто бессмысленно тратишь силы, перебирая часто ногами. В итоге ты часто перебираешь ногами, но твои ноги не получают мощную нагрузку, и поэтому твои результаты не будут прогрессировать. Сначала тренируется длина и только потом частота. Тогда твоя скорость и экономичность будут на хорошем уровне. Если раньше я бегал с каденсом 180 шагов в минуту, то сейчас мой каденс составляет в среднем 165 шагов, а иногда даже и ниже. При этом у меня уменьшился пульс, повысилась сила отталкивания, и я стал бежать быстрее. Возможно, исходя из физических данных, опыта бега и физиологии строения тела, кому-то подойдет частый каденс, но стоит попробовать бежать шире. Логика говорит, что мелкие отталкивания имеют меньше энергозатрат. Но так ли это на самом деле? Если бежать правильно, сильно толкаться стопой и правильно расслаблять ногу, вынося колено вперед после отталкивания и до момента касания землей нога будет максимально расслаблена, то можно поспорить, что на самом деле является экономичнее. Чем реже шаг, тем дольше нога находится в воздухе в расслабленном состоянии и тем более увеличивается длина каждого шага. В любом случае проводите различные тренировки. Попробуйте пробежать 10 километров с разным каденсом и отслеживайте ваше состояние, частоту сердечных сокращений и самочувствие. Например, сегодня вы пробежите 10 километров с частым каденсом, а в следующий раз более широко, сильнее толкаясь и при этом максимально расслабляясь. И сравните свои ощущения.